19 февраля 1979 года, в это время эксперимент по приручению лис в СССР шел уже 26 лет, местная газета в городе Лима, штатагая напечатала любопытную статью с историей одноицовых близнецов, которых усыновили разные семьи и воспитывали раздельно. Однако в 39 лет братья встретились. Близнецов родила в 1939 году 15-летняя незамужняя мать и тут же отдала их на усыновление. Месяц спустя их разлучили. Одного установили Эрнест и Сара Спринглер, которые увезли его домой в Пикву, штата гая Второго две недели спустя установили Джесс и Люси Льюис из Лимы, штата гая находящиеся в 45 милях от Пиквы. По неясным причинам обеим парам сказали, что брат-близнец их ребенка умер при родах. Но когда Люси Льюис окончательно оформляла усыновление сына, чиновник в окружном суде проговорился. «Второго мальчика тоже назвали Джимом», — сказал он. Примечание. В течение многих лет агентства по усыновлению в США и Европе часто помещали двойни и тройни, одни или разные цевые, в разные семьи. Это считалось разумным, поскольку для одного ребенка проще найти приемных родителей. Нет доказательств того, что это так. Однако это распространенное представление. В 2018 году в документальном фильме «Три одинаковых незнакомца» была рассказана история об одноицевой троине братьях Эдварде Калларде, Дэвиде Келмане и Роберте Шафроне, которых в 1961 году разлучили в возрасте шести месяцев и отдали в три разные семьи – бедную, среднего класса и богатую. Благодаря цепочке случайностей все трое снова встретились в возрасте 19 лет. Со временем братья поняли, что их разлучили и отдали в разные семьи в рамках так и не опубликованного исследования «Роли воспитания детей», задуманного психиатрами Питером Нойбауэром и Виолой Бернард. Исследование также включало еще несколько пар усыновленных одноицовых близнецов. С моей точки зрения, документальный фильм верно отражает этические проблемы эксперимента. Однако создатели фильма предпочли не замечать, что разлучение близнецов при усыновлении было обычной практикой в те годы и коснулось сотен детей. Зрителю внушали, что двойнее и тройнее эксперимента Нойбауэра и Бернард были единственными разлученными близнецами. Это не уменьшает вину Нойбауэра, Бернард и их коллег, но помещает их в иной исторический контекст. В интервью журналу People мисс Lewis призналась, Все эти годы я знала, что у него есть брат, и беспокоилась, есть ли у него дома все ли у него хорошо. Когда сыну исполнилось пять, она наконец-то призналась ему, что у него есть брат. Джим Льюис не мог объяснить, что его на это толкнуло, но в 39 лет он все-таки сделал запрос в суд, чтобы связаться с братом. Лимон писали, что Джим Льюис позвонил Джиму Спринглеру, глубоко вздохнул и спросил. «Ты мой брат?» и Джим Спринглер на другом конце линии ответил. Да, вот так они и встретились. Когда братья Джимы встретились, они не были похожи ни внешним, ни по характеру. Тем не менее, в чем-то отмечалось и разительное сходство. Оба брата работали в правоохранительных органах, а на досуге плотничали и рисовали. В отпуск они любили ездить на своих «Шевролем», на пляж посогрели во Флориде. В школе обоим хорошо давалась математика, но плохо правописание. Оба женились на женщинах по имени Линда, а потом развелись и женились на женщинах по имени Бетти. У обоих были сыновья – Джеймс Алан Льюис и Джеймс Алан Спринглер. И, что замечательно, оба мыли руки до и после туалета. Неудивительно, что эта история понравилась читателям и вскоре облетела весь мир. На следующий день после выхода статьи в Лимоньюз об их воссоединении ее перепечатали в мини-анаполе «Старт-рибьюн», а там она привлекла внимание маккис Кис, изучавший психологию на последнем курсе Миннесотского университета. Кис как раз недавно посещала курс профессора Томаса Бушара-младшего об индивидуальных поведенческих особенностях. Когда она показала статью Бушару, тот немедленно понял, насколько интересно будет изучить близнецов и как можно скорее. «Ради изучения близнецов я готов вымаливать, занимать или красть, или даже вкладывать собственные деньги, если бы они у меня были», — приводит его словам Нью-Йорк Таймс. «Очень важно немедленно их изучить, пока они не успели, так сказать, зарази друг друга». Вскоре Бушар связался с близнецами, и они согласились на шесть дней приехать в Миннесотский университет и пройти серию психологических, и медицинских тестов и опросов. Стали появляться и другие примеры поведенческого и физического сходства. Оба одинаково скрещивали ноги и страдали от головных болей и одного и того же сердечного заболевания. Обоих можно было описать как терпеливых, добрых и серьезных людей. Оба в одном и том же возрасте быстро набрали вес. Это анекдотичное сходство привлекало внимание. Но анализ единственной пары близнецов Даже такой поразительный, как братья Джимы, не позволил Бушару найти священный Грааль. Оценить наследуемость признаков, исключив влияние общей среды. Нужно было сравнить внушительное число одноицовых близнецов с таким же внушительным числом разноицовых, воспитанных отдельно. Когда началось исследование близнецов Джимов, Бушар думал, что их случай уникален для науки. Другие ученые уже пытались анализировать воспитанных отдельно близнецов. Но таких пар оказалось настолько мало, что результат не был статистически значимым. бушер считал, что столкнулся с той же проблемой. Ему не удастся найти выросших отдельно близнецов. Но он не учил ненасытный аппетит публики, желающей и дальше читать истории близнецов Джимов. Они появлялись в газетах, журналах, в популярных телешоу. После выступления братьев в вечернем шоу с Джонни Карсеном и в программе «Дин и Шор» стали появляться и другие разлучённые близнецы. Беспрецедентная известность этого случая позволила Бушару основать Миннесотский центр изучения разлучённых близнецов. Minnesota Study of Twins Read Apart Мистра, который просуществовал 20 лет и проанализировал 81 пару однояйцевых и 56 пар разнояйцевых близнецов одного пола. Примечание. Очень удачно, что в Мистра анализировали как однояцевых, так и разнояцевых близнецов, выросших отдельно. Это важное методологическое достижение, поскольку в ранних исследованиях анализировали только однояцевых близнецов и могли непроизвольно исключить однояцевых близнецов, не идеально похожих друг на друга. На этапе предварительного отбора учёные могли посчитать однояцевых близнецов с заметной физической или поведенческой разницей разнояцевыми и таким образом ограничить исследование только более схожими парами. Важно, что близнецы, отбираемые для исследований Мистра, не знали, к какому типу они относятся, и это увеличивало вероятность, что однояйцевые близнецы представлены со всеми возможными различиями. По словам Сигал, в исследованиях Мистра те близнецов не проверяли с помощью генетической экспертизы до самого конца исследования. В сотрудничестве с коллегой из Миннесотского университета, психологом Дэвидом Ликиным, ученый также сравнил близнецов, воспитанных вместе и по отдельности. Этот проект стал прорывом в изучении близнецов, самым крупным и наиболее продуктивным. Он позволил получить неплохую оценку вклада наследственности во многие физические признаки, такие как индекс массы тела – около 75%, сердцебиение в состоянии покоя, около 50%, а также поведенческие характеристики, такие как экстравертность – около 50% и шизофрения – около 85%. Один из главных выводов исследования Мистра и подобных заключается в том, что большинство человеческих признаков, физических или поведенческих, имеют значительную наследственную компоненту, обычно от 30 до 80%. Признаки редко бывают полностью наследственными или полностью ненаследственными. Об этих существенных исключениях мы поговорим позже. Другой важный вывод заключается в том, что определенные характеристики, такие как IQ, слабо зависят от наследственности около 22%, когда их измеряют в возрасте 5 лет, но начинают сильно зависеть от наследственности в школе, в возрасте 12 лет, около 70%. и остаются таковыми на протяжении всей остальной жизни. Изменчивость IQ, объясняющаяся общей средой, составляет в возрасте 5 лет около 55%, когда ребенок получает опыт в основном в семье, но к 12 годам, когда дети получают разносторонний опыт, падает до незначимых уровней. Примечание. Последующие работы, хотя и вызвавшие горячие споры, оценивали вклад общего окружения в IQ взрослого населения Примерно в 15%. Это больше нуля, но все же не так много. Подробнее об этом мы поговорим в восьмой главе. Те из вас, кто занимается подсчетами, заметят, что вклад наследственности и общей среды не составляют совместно 100%. Разница относится к так называемому необщему окружению, которое, вдобавок к необщему социальному опыту, также вносит свой вклад в развитие человека. Мы остановимся на этом подробнее во второй главе. Много десятилетий и психологи, и общество в целом считали, что самый важный вклад в личность взрослого человека вносит влияние семьи, в особенности родителей. Эту мысль внушило психологическое течение XX века – бехевиоризм, считавшее, что человек приходит в мир чистым листом, готовым для заполнения социальным опытом. В итоге результаты эксперимента Мистера оказались шокирующими. продемонстрировав гораздо более сильное сходство личных черт однояйцевых близнецов по сравнению с разнояйцевыми. Главный результат заключался в том, что примерно за 50% изменчивости личностных характеристик отвечает наследственность Это касается всех пяти главных свойств личности. Открытости опыту, сознательности, согласия, экстраверсии, доброжелательности и нейротизма. и напрямую противоречит теории чистого листа бехевиористов. Большинство психологов предполагали, что оставшиеся 50% изменчивости главным образом относятся к внутрисемейной социальной динамике. Путем сравнения одноицовых близнецов, выросших вместе и по отдельности, эксперименты Мистера оценили вклад общей среды в свойства личности. Этот фактор включает социальный опыт в семье, а также одинаковое питание – и подвержены тем же инфекционным заболеваниям. К удивлению психологов, общая среда вносила минимальный или нулевой вклад в личностные черты, обычно менее 10%. Не только результаты исследований одноицевых близнецов подтверждают, что общая среда играет совсем маленькую роль в индивидуальности. В отношении свойств личности выросшие вместе разноицевые близнецы похожи друг на друга не больше, чем выросшие в разных семьях. а неродственные биологические братья и сестры, выросшие в одной приемной семье, совершенно не похожи друг на друга. Низкое влияние общей среды на индивидуальность идет вразрез с некоторыми популярными идеями о влиянии родителей. Однако результаты исследований близнецов не говорят о том, что поведение родителей не имеет значения. Скорее они показывают, что дополнительное внимание, помимо необходимого минимума родительской поддержки и поощрения, не оказывает серьезного воздействия на личностные черты, измеряемые в лаборатории. Важно, что характер человека складывается не только из индивидуальных черт. Родители могут привить определенные привычки и научить определенным умениям, таким как вязание или ремонт машины. Могут также передать философские, религиозные или политические воззрения, не измеряемые личностными тестами. Например, альтруизм, способность делиться с другими и другое социальное поведение, похоже, определяется средой в большей степени. Религиозность – еще одна черта, в которую существенный вклад вносит и генетика, и среда. Важно, что, хотя на склонность к религиозности влияют как наследственность, так и окружение, наследственность не влияет на выбор конкретной религии. Гены могут сделать религиозным, но не определят веру. Будет ли человек индуистом, язычником или католиком? Это дело родителей и общества. Еще одна глубоко укорененная идея относительно влияния семьи на индивидуальность – та, что порядок появления на свет имеет значение. Обычно считается, что первенцы склонны к доминированию, более бесстрашны, открыты новому опыту и более склонны к риску, чем братья и сестры, родившиеся позже. наблюдав за детьми в семье, можно увидеть влияние этого стереотипа воочию. Родители обращаются с первенцами иначе, чем с другими детьми. А первенцы заботятся о младших и в то же время командуют ими. Эти же социальные стереотипы часто простираются и дальше, когда дети взрослеют. Однако многочисленные исследования не подтвердили, что доминантные качества первенцев как-то проявляются вне семьи. Ни в школе, ни в спортивных командах, ни на работе перворождённые дети не показывают необычно высокого социального доминирования или других особенных свойств личности. И если задуматься, это вполне понятно. Первенец, который дома остаётся самым старшим и крупным, уже не обладает этими качествами на детской площадке, в классе или в других местах за пределами семьи. Если бы близнецы Джима не были так похожи, и не привлекли такого внимания пресса своими рассказами, эксперименты Мистера не были бы проведены. Братья, безусловно, попадают в число наиболее похожих близнецов в исследовании, а, следовательно, не являются наиболее показательным примером одноицевых близнецов, выросших раздельно. Как отмечал Бушар, вероятно, генетика влияет почти на все аспекты человеческого поведения. но упорно уникальные характеристики может повести по ложному пути в среднем воспитанные раздельно одноицевые близнецы имеют 50% сходства поведенческих черт и это противоречит всеобщему убеждению что одноицевые близнецы точные копии друг друга нет это не так каждый индивидуален Когда в 1980-х были опубликованы первые результаты экспериментов Мистера, не все их приняли на уре. Некоторые обрадовались новым свидетельством тому, что наследственность серьезно влияет на такие сложные поведенческие характеристики, как стремление к новому – традиционализм и общий интеллект, в то время как другие встретили их скептически, а кое-кто и враждебно, в особенности приверженцы бехевиоризма. Бушера и его коллег называли мошенниками, расистами и нацистами. Некоторые оппоненты даже требовали изгнать его из Миннесотского университета. Однако со временем результаты исследований Мистера в части как поведенческих, так и физических признаков были повторены в нескольких контролируемых исследованиях воспитанных раздельно близнецов. Важно отметить, что до сих пор эти исследования проводились по большей части среди населения развитых стран, таких как Япония, США, Швеция и Финляндия, где доступны качественное питание, медицинская помощь и хорошие школы. Споры еще не прекратились. Но большинство биологов согласны с тем, что на поведенческие и физические характеристики существенно влияет на следственность. Дэниэль Рид из Центра химических чувств Моннелла Полагает, что работы Бушара Расширили наше понимание наследственности Он был пионером в этой области Говорит она Мы забыли, что 50 лет назад Считалось, будто алкоголизм И сердечно-сосудистые заболевания Результат лишь образа жизни Считалось также, что шизофрения Развивается от плохого воспитания Изучение близнецов позволило Лучше понять, с чем люди рождаются А что приходит с опытом